Но Морозов лишь развел руками, ума не приложу. — Честно говоря, меня больше заботит судьба рукописи. Бриллиант, даже если он в самом деле связан с именем Федора Михайловича, это всего лишь безделится. Другое дело, неизвестное человечеству повесть Достоевского. Если вся рукопись не найдется, я никогда себе этого не прощу. Куда же я ее подевал, куда? Он часто-часто заморгал, взъерошил редкие волосы. «Думайте, думайте, думайте», — настойчиво повторил Ника, — «куда бы вы записали то, о чем не нужно знать Тони?» Разве что Федор Михайловича неуверенно предположил Морозов и пояснил в тридцатитомник. Тони никогда в него не заглядывает, и я туда иногда вписываю кое-что для памяти по ассоциации. Например, в рассказ «Мальчику Христа на елке» Это 22-й том «Что подарить жене и детям на Новый год». В двадцать четвертом томе «Повесть кроткая. Идеи по поводу Сашенькиного дня рождения». Все заметки и координаты по поиску архива Стиловского у меня в первом томе на полях фарса «Как опасно предаваться честолюбивым снам». Может, я туда что-нибудь записал? Саша принесет вам этот том, и вы посмотрите. Здесь Николасу пришла в голову идея получше. Знаете что, мы перевезем к вам в палату весь тридцатитомник. Может быть, вы перелистаете его страницы за страницей и подчеркнете те пометки, которых не можете вспомнить? Конечно, если доктор разрешит. Марк Донатович, я вас очень прошу, позвольте, — взмолился Морозов, — я ни о чем другом думать не смогу. Я спать не смогу, пока не верну рукопись. Подумав, Коровин согласился. Все, что возвращает вас в прежний круг интересов, на пользу дела. Только не переутомляйтесь. Десять минут полистали, полчасика отдохнули. Хорошо? Хорошо, хорошо. Везите скорее, Федор Михайловича. Этот разговор был около полудня. Тридцатитомник привезли час спустя на депутатской машине Аркадия Сергеевича. Саша осталась помогать отцу, всех остальных Филипп Борич попросил удалиться. А ночью Морозов умер. Об этом печальном событии Ника узнал за завтраком. Позвонила Саша, сказала, у папы остановилось сердце в третьем часу ночи. Раньше звонить не стала, чтобы зря не беспокоить. Все равно ведь не исправишь. Больше всего Фандорина поразила, что она совсем не плакала. Голос был печален, но спокоен. Пожалуй, в нем даже слышалось странное удовлетворение. Он неверующий был, а умер чистый и покаяться успел. И даже причаститься, — объяснила она. У него ведь ПСС вместо Библии было. Он все время до глубокой ночи тома просматривал. Сначала сам, быстро-быстро. Потом, когда руки устали, я помогала. Ни разу не отдохнул, сколько я не упрашивала. Только чаю попил, все повторял. Виноват я, доченька. Не дай бог умру, а помочь не успею. И долистал-таки до самого конца, а потом уже умер. Произнеся все положенные слова сочувствия, Николас спросил, чем он может помочь. — Как чем? — удивилась девочка. — Рукопись искать надо, Илюшу спасать. — Папа вам три закладки заложил, все из одного тома, я сейчас привезу. Она приехала, одетая во все черное. Удивительно, но ей очень шел этот скорбный наряд, даже монашеский платок на голове. Под мышкой у девушки был зажат светло-горчичный томик с цифрой 6 на корешке. Николас открыл титульный лист, но, ну, разумеется, преступление и наказание. И он, и Валентина были готовы к последней мозговой атаке, или, как выразилась ассистентка, к финальному матчу. В своем депутатском кабинете нервничал у телефона севуха, ждал результата. Тяжелый разговор о юридическом статусе рукописи Пандорин оставил на потом. Сначала нужно было ее отыскать. Саша тоже была настроена по деловому. «Вы знаете, память у папы очень хорошая была». Она шмыгнула носом, но взяла себя в руки. Он все при все записи вспомнил и расшифровал, кроме трех. Причем сделаны они одним и тем же механическим карандашом. Я его папе на последний день рождения подарила. Значит, недавние. А что они значит, он не понял». Может, вы догадаетесь? И столько в ее взгляде было надежды, что Фандорин заколебался. В голове у бывшего подданного ее величества завертелся исконно русский, глубоко ненавистный ему оборот речи, что государство обеднеет, что ли? В самом деле, разве государство обеднеет, если повесть Достоевского попадет к читателям не из архива, а из частных рук?